как реагировать на что угодно, решать вам. Создайте убедительное видение своего будущего. Формированию навыка 2 «начинайте, представляя конечную цель» Способствуют еще два уникальных человеческих дара. Первый — дар воображения. Если отринуть прошлое и связанные с ним воспоминания, вас характеризуют совсем не они, И вообразить иное будущее – это может стать началом коренной перестройки всей жизни. Так можно перестроить и брак, и семью. Второй дар – совесть, врожденное чутье на то, что хорошо, а что плохо. Чтобы начать, представляя конечную цель, нужны обе способности. Задействовав их вместе, можно приблизиться к пониманию того, какого будущего вы хотите, и это освободит вас от прошлого. Так можно буквально исцелить свою семью. Большинство проблем, с которыми люди сталкиваются в жизни, родом из семьи. Есть даже исследования, которые показывают, что на молекулу ДНК ребенка влияет опыт матери, и ее мыслительные процессы могут отразиться на ребенке. Когда же человек появляется на свет, он сталкивается с целым миром так называемого культурного кода, поверх врожденного, генетического. Сейчас мир переживает эпидемию разводов, и разрыв, как решение проблемы, становится социально приемлемым, а порой даже желательным. Когда люди думают подобным образом, они начинают оправдывать это доводами разума. Но рационализация – просто способ связанно лгать себе. Вы ищете доказательства своей правоты, и вам кажется, что необходимо освободиться от всей боли и страданий, которые причинил вам другой человек или отношения с ним. Потом вы начинаете находить в этом удовольствие, и потихоньку это ощущение крепнет. Помню, был я как-то в организации молодых президентов. Молодые руководители, участники конференции, которая началась вечером и шла до конца следующего дня, вырабатывали общие семейные цели. Некоторые пришли туда со своими детьми-подростками. Как только все погрузились в работу достаточно глубоко, именно родители подростков захотели остановиться, понимая, что если они начнут брать на себя обязательства в плане целей и ценностей, отвечать придется перед собственными детьми. Это их пугало. Поэтому я спросил всех, и президентов организаций, и их партнеров. Допустим, в вашей отрасли и бизнесе возникла серьезная проблема в сфере маркетинга. Что сделаете? Все как будто начали излучать энергию. Чувствовалось, что это опытные руководители, которые ежедневно берутся за подобные задачи. Я спросил, а что если дать семье такой же приоритет, как спасительным или полезным маркетинговым стратегиям? Что если бы вы отнеслись к семье так же серьезно? Нашли бы вы ту же энергию, тот же огонь, ту же способность к воображению, что и в борьбе с трудностями маркетинга? И они меня поняли. Мы похожи на рыб, которые поздно попали в воду. Мы настолько погружаемся в повседневные житейские дела, что иногда не осознаем важности семейных отношений и думаем, что не мы такие, жизнь такая. А жизнь может и должна быть лучше. Мы не осознаем, что в наших силах совершенствовать нашу жизнь, перестраивать ее, заново открывать нашу любовь друг к другу У нас есть способность выбирать, и благодаря ей жизнь становится захватывающим приключением, от которого горят глаза и бурлит кровь, точно так же, как у тех, кто решает проблему на работе. Мало-помалу все эти начальники и их партнеры всерьез осознали этот факт. И было видно, с какой серьезностью они начали обсуждать со своими детьми формулировки семейных задач. Письменное составление общих целей один из способов соединить сознание с подсознанием. Психоневромышечная работа при письме буквально запечатлевает подсознательный мир. Одна моя знакомая, возвращаясь с работы и собираясь войти в дом, ненадолго останавливается и задумывается о своей семье, представляет воочию, какой мир хочет создать вместе с партнером и детьми, а затем открывает дверь и делает это. Учитесь прислушиваться к себе. Попробуйте выполнить такое упражнение. Перед тем, как лечь сегодня спать, запишите, какие два дела вы хотите сделать первым делом с утра и просто посмотрите, что потом получится. Можно совместить написание с визуализацией, которая еще ярче запечатлевается в подсознании, особенно если мысленно задействовать при этом как можно больше органов чувств. Теперь проделайте же применительно к своему браку. При помощи воображения задействуйте все свои чувства сразу. Увидьте, услышьте, почувствуйте, потрогайте, понюхайте. Всеми возможными способами как можно подробнее визуализируйте для себя желанную жизнь, брак и семью. Сосредоточьтесь полностью на том, чего вы и ваш партнер хотите на самом деле, и на том, что правильно для вас обоих. Научитесь прислушиваться к своей совести, Чтобы обрести ее, нужен покой. Медитируйте. В этом покое, в этой медитации, в этой осознанности вы сами начнете ощущать, что же правильно. Зачастую вывод отличается от прежних жизненных и культурных сценариев. Как уже говорила Сандра, до брака мы с ней следовали заданным сценариям. Часто люди думают, что так и надо. Многие из этих сценариев попросту традиции или ложное убеждение которые так глубоко укоренились в подсознании, что вы никогда не ставите их под вопрос, просто сразу думайте, что так и надо. На своих презентациях я часто сначала показываю разным сторонам зала две разные картинки, а затем показываю третью уже всему залу. Чаще всего то, как люди увидят ее, зависит от того, какой была предыдущая. Будто у людей мгновенно появляется общий культурный контекст через призму которого они начинают воспринимать все последующее. Вот как бывает с людьми. Они постепенно утрачивают врожденное осознание, что они сами творцы своей жизни, что все мы в состоянии создавать в семье то, чего хотим. Единство, гармонию, счастье, продуктивность. Вся история вашей семьи может быть переписана начисто. Вы не обязаны зависеть от сценариев прошлого или от воспитания. Ваша сила, ваш выбор. Это удивительно, это захватывающе. Меня электризует само только осознание способности выбирать реакцию на любые возможные обстоятельства. Когда жизнь взывает к нам? В фашистском лагере смерти Виктор Франкл перестал спрашивать себя, за что эти люди мучают меня, и стал задаваться другим вопросом. Чего же требует от меня жизнь? Он прислушался к другим, осознал их нужды и, лишенный всех прежних прав и свобод, даже еды и тепла, ощутил, как совесть велит ему. Поделись своим скудным пайком, чтобы сохранить жизнь этому человеку. Я позвонил Виктору Франклу незадолго до его кончины. Он лежал в австрийской больнице. Я выразил свое восхищение его деятельностью и благодарность за то, что он положительно повлиял на множество людей, в том числе на меня. Он ответил, «Стивен, Вы так говорите, будто я уже концы отдаю, а я все еще работаю над двумя крупными проектами. Одним из этих проектов была автобиография «Когда жизнь взывает к нам». Сама суть человеческой совести заключена в этом вопросе. Чего же требует от меня жизнь? Если бы человек умел останавливаться на судьбоносной развилке, если бы он просто приучился делать паузу, считать до десяти и спрашивать себя, чего же требует от меня жизнь? чего от меня нужно партнеру, в чем сейчас нуждается мой ребенок, прислушиваться к ответам, представлять себе способ дальнейших действий и реакцию, которая была бы воплощением навыка 2, начинать, представляя конечную цель. У каждого человека есть четыре дара – осознание себя, совесть, независимая воля и творческое воображение – Вместе они дают нам главную человеческую свободу — выбирать. Стивен Кови